Запросто какая-нибудь из заинтересованных сторон могла наблюдательный пункт организовать. Если запалюсь, примут под белорученьки и устроят допрос с пристрастием, а то и просто без затей на тот свет отправят. Эй, старый, хоть сюды!» Усевшись на торчавшее из снега основание сломанной скамейки, позвал я обходившего мусорные кучи старика в дранном зипуне, протертых ватных штанах и облезлой заячьей ушанке.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 Парень пропустил медленно проехавший по дороге УАЗик и махнул рукой возницы тащившихся следом саней. По поводу, уставился на него я. По поводу убийства племянников в Георгадзе этим летом. Да ну нах, непроизвольно вырвалось у меня. Какая гнида настучать могла? Никто ведь не видел. И времени сколько уже прошло. Блин, выбор небольшой. Или Вениа, или сам Ян Карлович. Но Вени неделю нас как покинул, а старому торговцу меня сдавать не с руки. Он в этом деле тоже по самую маковку заляпан. Вот тебе и нах», — шагнул к саням Кирилл. Шеф, до да кривой подкинешь? Назад за ластие разрешил запарошенный снегом мужик. И если застрянем, толкать будете. Базара нет. Перепрыгнув через невысокий бортик, Кирилл устроился меж сваленных кучу стульев. На дрова везешь?» Тип того, не стал откровенничать возницы и взмахнул вожжами. Ты-то куда лезешь? уставился на меня чем-то неслабо разозлённый приятель. «Башкой думай свои, прежде чем так палиться. Да чего ты психуешь? Едва не сверзившись на проезжую часть, я ухватился за торчавшую вверх ножку перевернутого стола. Я чего психую? понизил голос Кирилл Вот наткнемся на цеховиков и обоим кирдык придет. — Ты тут причём попытался успокоить парня я А кто-то разбираться будет резонно поинтересовался Кирилл Сам как думаешь Да перестань ты заозирался я по сторонам но валившееся небо снег укрыл форт непроницаемой серой пеленой Вон метет как Сейчас до площади павших доедем И пойду к Селину, ситуацию пробью. Не лезь к нему, отсоветовал мне Кирилл. У него своих проблем хватает, чтобы твои решать. Только засветишься. Логично, признал я собственную неправоту. Тогда ты мне скажи, что с валькириями в последнее время творится? Похоже, у них реформаторы к власти пришли. Если интересно, пообщайся с людьми на северной окраине.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 Ноги в раз стали ватными, а цела покрылась холодной испариной. Неужели приплыл? Тогда завтра приходи. Дружинник смерил меня внимательным взглядом. Сегодня уже не будет. я медленно спустился по ступенькам, едва сдерживаясь, чтобы не выхватить пистолет. Мобилизация, аварийка сбил с шапки снег сержант. С утра здесь, потом в городскую клинику уходят.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 В глазах на миг помутнело, и сквозь серую пелену ясно проступили сложные узоры защитных заклинаний. Энергетические нити свивались в настолько сложную и тонкую вязь, что рассмотреть ее подробности оказалось невозможно. И что самое неприятное, при всем желании не удалось почувствовать, находится ли кто-нибудь за дверью. Ладно. если что, прорвемся. Может быть,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 Александр Сергеевич, повторила девушка и выжидательно замолчала. Просто Александр Сергеевич. Присаживайтесь, а вас доложат!» администратор закрыла глаза и коснулась приколотой на блузку серебряной броши с каким-то зеленоватым камнем. Благодарю, отказался я. Но топчу ещё. Проходите. Почти сразу же открыла глаза девушка и посмотрела на меня с нескрываемым любопытством.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 На широком подоконнике многочисленные горшки с цветами. Изменилась только хозяйка. Алла Семёновна заметно похудела, и из-за этого стала казаться старше своих сорока с небольшим лет. А вот предпочтения в одежде у нее остались все те же. И сидя за журнальным столиком, она зябко куталась в наброшенную поверх длинного халата пуховую шаль. Из каких это порты опять стал Александром Сергеевичем.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 Дай показания против Стрельцова. с явственной ехицей предложила хозяйка прачечной. И кто мне поверит? Доказательств нет. Да и не станет никто дело до суда доводить. Не та сейчас политическая обстановка, вздохнул я и откусил половинку печенья. Никому шумиха не нужна, проще, как говорит один мой знакомый, бритвой по горлу и в колодец. Ты прав. Ссориться со Стрельцовым мы не можем, кивнула Алла Семёновна.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 Всех, утвердительно кивнул я и поднялся на ноги, чувствуя сосущую пустоту внизу грудной клетки. Ну, пойду. Иди, кивнула вновь вытеревшая платочком влажные глаза Алла Семёновна. Спасибо, что заглянул. Да не за что, пожал я плечами, прекрасно понимая, что именно имелось в виду. Не завизит благодарность, благодарность за доверие.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 я подошёл к вешалке, зашнуровал ботинки, накинул фуфайку и не обращая внимания на пристальный взгляд охранника, вышел на улицу.